Глава шестая. «Дамы!» Марат внезапно возвращается в гостиную, держа в руках новую бутылку вина и еще один бокал. На нем домашние свободные серые штаны и белая футболка. И выглядит он так уютно и безобидно, что, не зная Марата, запросто можно обмануться и решить, будто он не может причинить вред. По телу проносится ледяная волна, и холод скапливается в животе. «Вы не против?» Муж садится на диван рядом со мной и ставит бокал передо мной. «Вам подлить?» Он разливает остатки вина по нашим бокалам и наполняет свой. «Ты не пьешь вино?» «Совершенно не понимаю, что он задумал». Никогда Валеев не сидел вот так во время моих домашних посиделок с подругами. У него явно что-то на уме, и я внимательно слежу за его действиями. «Решил вас поддержать?» – пожимает он плечами. И, обхватив длинными пальцами тонкую ножку бокала, откидывается на спинку дивана закидывая вторую руку на спинку позади меня. От такой близости меня обдает жаром и напрягается каждая клеточка внутри. Дома нет необходимости изображать из себя пару. Не обязательно играть. Но он чего-то сидит настолько близко, что бедро мужа прижимается к моему, обжигая. «Ну так что, дамы? О чем болтали?» Марат делает глоток вина. Его взгляд скользит между мной и Элей. Но я чувствую, что его внимание полностью сосредоточено на мне. О жизни отвечает Эля, слегка напрягаясь. Несмотря на лютую ненависть к моему мужу, она всегда ощущает себя неловко в присутствии Марата. О том, как все меняется. «Ага!» Он кивает, но его глаза все еще на мне. «Жизнь действительно меняется. Иногда так, что и не ожидаешь. Смотрит при этом на меня. О, да. Наша жизнь кардинально изменилась за этот год. Никто бы и не подумал, что между нами может быть вот так». Я чувствую, как его рука на спинке дивана слегка касается моего плеча. Это едва заметное прикосновение, но оно заставляет меня вздрогнуть. Я стараюсь не показывать, что это меня беспокоит. Но внутри все сжимается. Но муж и не думает отсаживаться от меня, облегчая мне задачу. По мере того, как пустеют бокалы, его прикосновение становятся все смелее. Хмель выполняет свою функцию, и, слушая рассказы подруги про очередного кавалера, Я даже позволяю себе расслабиться и получать удовольствие от того, как ощущается его близость. Будто не было между нами этого уродливого года. Но, тем не менее, не забываюсь до конца. помня о том, что помимо меня у него целый вагон девочек на любой вкус и цвет. но думаю, мне пора». Эля ставит бокал на стол и встает. А я в ужасе смотрю на нее. Подъем был ранний. Уже закрываются глаза. «Уже?» Я смотрю на нее с легкой паникой, не желая оставаться наедине с Маратом. Но она лишь улыбается и пожимает плечами. «Да, Марьяш, уже поздно. Спокойной ночи». Она наклоняется, чтобы обнять меня и шепчет на ухо. «Держись». Я киваю, чувствуя, как тревога нарастает. Элли уходит в гостевую комнату, оставляя меня наедине с мужем. Он не двигается, продолжая сидеть так близко, что его тепло смешивается с моим холодом. «Ну что?» Он ставит бокал на стол и поворачивается ко мне. «Остались вдвоем». Марат, Начинаю я, но он прерывает меня легким прикосновением пальцев к моей руке. Не надо. Его голос тихий, но в нем слышится что-то опасное. Давай просто посидим. Как раньше. Я хочу возразить, сказать, что как раньше уже не будет. Но понимаю, что это бесполезно. Он не слушает. Он никогда не слушает. Вместо этого я просто молчу. Чувствую, как его рука медленно скользит по моему плечу. Ты знаешь, он наклоняется ближе. Его дыхание касается моей шеи. Я скучаю по тебе. Марат, я пытаюсь отодвинуться, но он не даёт. Его рука теперь на моей талии, и я чувствую, как он притягивает меня ближе. «Нет», — говорю я твёрдо, но он словно не слышит. «Но почему? Я же вижу, как ты реагируешь на мои прикосновения. Смотрит из-под тяжёлых век так, что можно даже поверить, что он сам жаждет близости со мной. Мы же муж и жена. Разве это не нормально?» «Совместные выходы — это хорошо, но у нас есть контракт, условия которого ты не соблюдаешь. Эта фраза как удар под дых, но я не позволяю себе показать, как она на меня подействовала. Твой контракт — это жестокая насмешка. Я пытаюсь вырваться, но его хватка становится крепче. Ты же все равно вернешься рано или поздно. И знаешь почему? От его хриплого шепота мурашки по коже. Потому что ты моя. Он шепчет. И его губы касаются моего уха. Ты всегда была моей. И что бы я ни сделал, тебе придется закрыть на это глаза. Нет, я говорю громче, наконец вырываясь из его объятий. Я не твоя, и ничего прощать тебе не стану. Он смотрит на меня, и в его глазах мелькает что-то темное, отчего все органы сжимаются в узел. Но он быстро берет себя в руки, встает и отходит. Как скажешь, он пожимает плечами, но я вижу, что его руки сжаты в кулаки. «Спокойной ночи, Марьяна!» Он уходит в спальню, и я остаюсь одна, чувствуя, как дрожь проходит по всему телу. Я не знаю, что делать, но знаю одно. Я не могу оставаться здесь. Не сейчас. Я иду в гостевую комнату, собираюсь поговорить с подругой и подумать, как мне быть. Но она спит. Я тихо закрываю за собой дверь. Тогда поднимаюсь в свою спальню. Но даже здесь я не чувствую себя в безопасности, потому что знаю. Он где-то рядом, и он не сдастся. Ночью я просыпаюсь от странных звуков. Сначала я думаю, что это сон, но потом понимаю. Они доносятся из спальни Марата. Я замираю, прислушиваясь. Я понимаю, что это звуки, которые не должны раздаваться в нашем доме. Сердце колотится так сильно, что я чувствую, как его удары отдаются в висках. И в очередной раз мой мир рушится.